Найдите хорошую работу. Я не уверен, что до сих пор существует такое понятие, как «хорошая надежная работа». Тем не менее, некоторые профессии более востребованы, чем другие. Мир всегда будет нуждаться в бухгалтерах, продавцах и госслужащих. Ну, если не всегда, то, по крайней мере, еще несколько десятков лет точно. Одних завораживают цифры, поэтому им приятно быть бухгалтерами, а другим продажи дают возможность удовлетворить свой соревновательный дух и интерес к людям. Но представьте, что вы по-настоящему увлечены зимними видами спорта, киносъемками или дикими животными. Очень многие люди, особенно те, кто старше вас, скажут вам, что у вас никогда не будет постоянной работы, если вы спортсмен-саночник, актер или фотограф, снимающий дикую природу. Они будут убеждать вас выбрать такое направление деятельности, где вы сможете относительно легко найти работу и надолго ее сохранить. Ваша мечта, скажут вам окружающие, непрактична и нереалистична, и получить приличную работу у вас не получится, а если получится, то вы так же быстро ее потеряете. Для многих людей любая форма фрилансерства или индивидуального предпринимательства по определению слишком рискованна, и они будут советовать вам работать на кого-то, чтобы у вас было больше гарантий. Однако, судя по моим наблюдениям, это подходит тем, кто мечтает быть продавцом, медсестрой или учителем, но не слишком устраивает тех, у кого есть другие мечты. Пройдет немного времени, и вы уже не будете чувствовать себя в безопасности и радоваться тому, что не стали астронавтом. Вы проведете жизнь в разочаровании и ощущении, что заперты в ловушке на работе, которую все больше ненавидите из-за того, что она совершенно противоположна тому, о чем вы мечтали. Возможно, вы уже прошли часть этого пути и чувствуете себя именно так. Однако я ни разу не встречал человека, который пожалел бы о том, что последовал за своей мечтой. Эти люди, даже если у них что-то получилось не так, как они хотели, или через некоторое время им пришлось изменить свой выбор и заняться чем-то другим, все равно кажутся счастливыми и удовлетворенными. Да даже если у них гораздо меньше денег и гарантий, чем они могли бы иметь». Как и в любом другом случае, вы должны трудиться, чтобы реализовать свою мечту. Не все становятся рок-звездами, акробатами, путешественниками, разведчиками или пиротехниками, но кто-то становится, и вы можете оказаться одним из них. Если вы можете приложить достаточно усилий к тому, чтобы выяснить, какими качествами для этого нужно обладать, а потом постараться соответствовать определенным требованиям, то почему бы не попробовать? В любом случае, с вами не произойдет ничего ужасного. Послушайте, даже если в конечном итоге вы займетесь делом, которое вас не вдохновляет, то будете чувствовать себя гораздо лучше, если пытались найти работу своей мечты, но у вас ничего не вышло по сравнению с тем, если вы так и не попробовали это сделать. Правило 91. Следуйте зову сердца.